Глава 25 Слова Даррена прозвучали, как гром среди ясного неба. Даже я, зная больше, чем отец и бабуля, была ошеломлена. Что уж говорить о родственниках. Эмма ловила ртом воздух, но всё-таки выдавила. «Этого не может быть!» Змей соощурил глаза. «Почему нет? Прикипела к нему душой? Считала его слишком слабым для поступка?» «Зря, ты же умная женщина, Эмма!» Богини, они заваливают друг друга комплиментами, а выглядит это так, будто издеваются, когда уже прекратят. Но меня интересовало другое. «Ты хочешь сказать, что Адриан приказал убить Питера и мою мать, чтобы они не добрались до Эммы? И сделал это рендер?» «По-моему, это очевидно, милая». сдержанно ответил Даррен. Адриана не устраивала перспектива обнародовать завещание Кристиана, и он пошёл на крайние меры. Прорицательница оказалась, как всегда, права. Оттон потерял бдительность, решил жениться на одной из вас и, возможно, начал шантажировать Адриана. Последнему это не понравилось, и графа просто убрали. А нас с Мартином король отправил в Лионию, чтобы мы не стали ничего выяснять». Наверное, следовало об этом догадаться. Но без дополнительной информации заподозрить короля не представлялось возможным. Бабуля окаменела, как и мой отец. Я тоже молчала с ужасом понимая, что Даран прав. Головоломка решилась самым неожиданным образом. Никто не подозревал короля в исчезновении родного брата, что и говорить. Адриан неплохо умеет заметать следы. К тому же неожиданностью стало участие в тех событиях моей матери и графа оттона, А вот началось-то всё, оказывается, с ненаглядной бабули. Эта мысль, кажется, пришла в голову мне и Даррену одновременно, потому что мы дружно уставились на Эмму. Она заметно занервничала. «Даже не пытайтесь обвинить во всём меня!» Змей сузил глаза. «Если бы не твое решение спрятать завещание Кристиана?» «Если бы на Торине было запрещено продавать дочерей на Ян, ничего этого бы не случилось». «Вот как? Может, еще ко временам сотворения мира обратимся?» «Хочешь сказать, что я не права?» Перемирие оказалось недолгим, чего и следовало ожидать. Зато теперь все встало на свои места». Но вмешаться в начинающийся скандал я не успела. На руке неожиданно нагрелся браслет. «Как же не вовремя?» «Или наоборот. Может, самое время узнать, что творится в академии». И я, извинившись, к всеобщему изумлению, выскользнула за дверь. «Лекса!» Сестра была близка к истерике. «Мне нужно с тобой поговорить!» «Алексана, не поверишь, я мечтаю о том же!» И боюсь, ничего хорошего ты от меня не услышишь. «Я постараюсь приехать как можно скорее», — сдержанно ответила я. «Собственно, мне ничего не мешало и в самом деле это осуществить. Миссия Даррена выполнена, ферд-демон его забери, на свободе, а проблема с сестрой и её неожиданным поклонником так и не решена». «Лекса!» — быстро затараторила Сана, видимо, испугавшись, что я прерву разговор. «Объявили первый день турнира по зельеваренью. Он состоится завтра!» У меня едва глаза на лоб не полезли. «Так скоро? Они там совсем с ума посходили? Кто принял решение?» Александра замялась. «Говорят, что куратор Леонцев, лорд Мариот, совместно с лордом Итаном. Я слышала, что ректор уехал из Академии. Он с тобой?» «Со мной», — прошипела я. Хотя сейчас, кажется, ему лучше быть подальше, нашёл время. Только турниров мне не хватало. И когда успел? Скоро буду. Ты только об этом хотела поговорить? Мой голос стал ледяным, и я кожей почувствовала, как напряглась сестрёнка. «Не только», — тихо ответила она. «Хорошо, если так», — немного смягчилась я. «Жди». Дотронувшись до браслета, я отдёрнула рукав и толкнула дверь в библиотеку. Даррен тихо разговаривал с моим отцом, а бабуля с потерянным видом сидела в кресле, уставившись в одну точку. Едва я вошла, все взгляды тут же обратились на меня. «Милый», — пропела я, — «можно тебя на пару слов, наедине?» Брови змея взлетели вверх. Он кивнул моему отцу. Бросил обеспокоенный взгляд на Эмму и заметил. «Надеюсь, вы не поссоритесь». Я больше рассчитывала на то, что они хотя бы не подерутся, судорожно вспоминая, какие зелья готовила бабуля. А то ведь подкинет ему в бокал что-нибудь запрещенное. Хорошо, если не отравит. Но вслух этого, разумеется, не сказала. Хотя бы благополучием своего оборотня она не станет рисковать. Едва мы оказались за дверью, Я открыла было рот, но змей приложил палец к губам, прошёл чуть дальше по коридору и втянул меня в какую-то комнату с мягкими креслами, обитыми тёмным бархатом и небольшим столиком у зажжённого камина. А я и не знала, что тут есть нечто подобное, ведь экскурсию по дому я так и не совершила. Надо исправляться, ведь нам здесь жить. Или не здесь, а в замке. Тряхнув головой, отбросила неуместные, хотя... не такие приятные мысли. И, сдвинув брови, выжидающе уставилась на мужа. «Ты как никогда похожа на кактус, выпустивший все свои колючки!» Не удержался он от смешка. «Что на этот раз выкинула твоя сестра?» «Она ничего», — угрожающе начала я. «А вот ты, настоящий змей, тебе бы только поиздеваться надо мной!» Даррен мгновенно стал серьёзным. «Что случилось?» «Зачем ты назначил турнир на завтра? Нам что, больше нечем заняться в свете последних событий? Или надеешься, что на состязание твоя жена не попадёт? Официально тебе заявляю, я собираюсь продолжить своё образование. Тебе не кажется, что стыдно жене магистра не закончить даже один семестр? Я не сяду на трон необразованный». Мне показалось... Или Дарен растерялся? Но лишь на мгновение. А затем его лицо приобрело обычное насмешливое выражение. «Сама придумала, сама поверила», хмыкнул он. «Тебе ещё историю учить и учить, милая. Я уже молчу про то, что необходимо развивать магию твоего деда, раз уж тебе такое наследство досталось». Принц замолчал, глядя на меня с улыбкой. Мой запал прошёл, Я ждала продолжения. «Я не назначал на завтра никакой турнир», — наконец ответил змей. «Хочешь сказать, что это единоличное решение лорда Мариота? Не верю». Даррен покачал головой. «Конечно нет. Когда ты внезапно отправилась в заброшенные земли, я попросил своего брата заменить меня, не настоящего же лорда Итана вызывать». и открыла рот от удивления. «Мартин исполняет обязанности ректора? Но зачем ему этот турнир завтра?» Муж задумчиво закусил губу. «Это я и собираюсь выяснить, хотя кое-какие предположения у меня есть». «И какие же?» «Для начала я пообщаюсь с Мартином», — твёрдо заявил даран «Не хочу ошибиться в своих выводах». «Что на этот раз выкинул твой брат?» — ехидно спросила я. Змей засмеялся и притянул меня к себе, поцеловав нос. — Он ничего, а вот от Леони всего можно ожидать. О чём договорился старший Олберт, я не знаю. — Давно хотела спросить, зачем он отправился туда? Даррен покачал головой. — Сейчас не время и не место это обсуждать. Как я понимаю, ты хочешь вернуться в Академию? Я кивнула. а он задумчиво посмотрел на меня. «Хорошо. Я отведу твоего отца в гильдию, а затем присоединюсь к тебе. Нет. Пожалуй, сначала разыщу Мартина. Он должен узнать последние новости. Честно говоря, даже мне сложно представить его реакцию». Я лишь на мгновение пожалела старшего принца. Хотя после его выступления в логове никак не могла заставить себя относиться к нему доброжелательно. И главное, непредвзято «А мне нужно поговорить с сестрой», — вздохнула. «Так что ты знаешь, где меня искать». Он нахмурился и строго заметил. «Надеюсь, ты не станешь делать глупости и колючка?» «А я когда-то их делала?» Змей расхохотался. «Постоянно, Алексия!» дарен «Я тебя люблю!» Он крепко прижал меня к себе, продолжая ухмыляться. «Но это не отменяет того факта, что ты постоянно вляпываешься в неприятности, а я тебя из них вытаскиваю». «Да, определённый резон в его словах был. Не хочется признавать правду, но...» «Это не я». Пожаловалась я его груди. «Это они за мной гоняются. Клянусь, теперь буду вести себя как паинька». «Титул принцессы опять же обязывает». «Будущие королевы», — поправил Даррен. «Скажу честно...» «Это последнее, о чём я мечтаю». «Хочешь отдать трон Мартину?» Задумалась, подняла голову и уставилась в изумрудные глаза мужа. «Нет», — поразмыслив, ответила я. «Он тебя завидует, и мне это не нравится». «Ты ей веришь?» «Мы же моя бабуля, а не твоя», — хмыкнула я. «Конечно, это всё объясняет». даран перестань». «Примирительно сказала я. Твоему брату нечего делать на троне, а вот тебе...» «Я туда тоже не стремлюсь», — твёрдо заявил Даррен. «Ладно, давай обсудим это позже. Тебе ещё зелье повторять перед турниром. Боюсь, отменить его я уже не смогу». «Точно. Ведь профессор Горейн предупреждала, что нужно принести свои наработки, но какие?» «И когда мне их готовить?» Мы вернулись в библиотеку и озвучили Эмми и моему отцу свои планы. Герцог Милн выглядел отрешённо, а вот бабуля пришла в себя, и её глаза загорелись. «Что на турнире показывать будешь? Моя, ну, родственница должна выиграть!» Даррен закатил глаза. «Только без жертв!» Мы с бабулей шикнули на него и уединились в углу. Дарен что-то втолковывал моему отцу, но мы не обращали на них никакого внимания. Эмма обрадовалась возможности не думать о том, как жила все эти годы, и о том, что Адриан, судя по всему, виновен в смерти её дочери. Попытка свалить всю ответственность на существующие законы с треском провалилась. Я понимала бабулю. Она пыталась отгородиться от страшной правды, однако блеск в её глазах намекал на то, что к королю не поздоровится. Эмма снабдила меня большим количеством рецептов и даже готовых шариков с зельями. Среди них были и взрывоопасные. Их я сразу отложила в сторону, под хмурым взором Даррена, косившегося на нас с подозрением. И косметические, и любовные. Последние тоже отложила. Мне и одного хватило. Бросив взгляд на мужа, я увидела, что его глаза смеются, и невольно улыбнулась. «Тоже вспомнил зелье для поцелуев. Как пить дать?» Эмма удивлённо спросила, что меня так развеселило. Но мы со змеем, пряча улыбки, вернулись к своим занятиям. В результате я выбрала зелье «Фейерверк». В нём было всё. И разноцветные всполохи, и сноб ярких искорок, фонтаном рассыпающихся вокруг, и даже туман с приятным запахом, улучшающим настроение». Эмма, хмыкнув, заявила, что это немного усовершенствованное зелье удовольствия. Результат впечатлял, и даже змей восторженно присвистнул, не говоря уже о моём отце. «Надеюсь, комиссии понравится. Интересно, кто будет в неё входить?» «Уже очень поздно», — вдруг сказал дарен «Мне бы не хотелось посещать гильдию ночью. Милая, ты готова?» Я кивнула и повернулась к бабуле. «Дождёшься меня здесь? Никто тебя и твоего оборотня не тронет». «Он уже не оборотень. Впрочем, хорошо. Не хочу покидать столицу, пока не узнаю, что ты села на трон, а Адриан получил по заслугам». «А потом, может, и покидать не придётся?» Тихо, чтобы услышала только я, добавила она. Я поморщилась. На трон мне совсем не хотелось. Но говорить об этом кому-либо, кроме мужа, пока рано. Однако видеть королём Мартина хотелось ещё меньше. Мы условились молчать обо всём, что сегодня выяснили. Впрочем, моего отца ждала ещё и вечная клятва. Пока не было доказательств и подтверждений, обвинять кого-либо желания не было». Даррен отдал распоряжение прислуги поселить Эмму по соседству с Фертом, хотя, судя по его недовольству, оставлять незваных гостей в доме желания не было. Однако сейчас не время для обид, да и терять из вида бабулю и её возлюбленного он не хотел. Я попрощалась с Эммой, которая в порыве родственных и благодарственных чувств крепко меня обняла и вместе с Дарреном и отцом покинула особняк. Впереди ждал разговор с сестрой и турнир по зелье-варенью. Даже не знаю, чего я страшилась больше.